Глава восемнадцатая. Проникновение и хорошо спланированная ловушка. Авангард вступил в сражение, а значит пора действовать отряду подавления. Первыми шли андроиды предельного ранга, в задачу которых входила разведка и нейтрализация всех встреченных по пути Йети. Командир отдал им довольно простой приказ по возможности избегать излишнего кровопролития и лишь в самом крайнем случае идти на жёсткие меры – убийства. Только тогда, когда других вариантов нет. Хиро принял это решение, исходя из своих планов на Йети. Он хотел сохранить как можно больше потенциальных союзников, чтобы в дальнейшем использовать их по своему усмотрению. Йороу заверила его, что как только верхушка оппозиции будет уничтожена – Их сторонникам не останется ничего, как признать поражение и вновь присягнуть на верность вождю. Новому вождю, которым должен стать Тарс. Этот малец, несмотря на свои гигантские размеры и суровую внешность, оказался на редкость добродушным и, помимо всего прочего, лояльным к МКС. Его сестра займет должность советника и будет внимательно следить за его поведением – Она уже доказала свою преданность станции и при этом стала одним из важных винтиков в её глобальном механизме. Именно эти условия командир собирался выставить Йорнову после того, как вызволит его из плена. Если раньше разговор шёл только о союзе, то переворот сильно изменил правила игры. Теперь Хирос-командой находится не в отстающей, а в лидирующей позиции и может диктовать свои условия. Андроиды предельного уровня с виду ничем не отличались от людей. Они могли общаться, мыслить и принимать решения, основанные на текущей ситуации. Единственное, что в них заложено и чего они не могут ослушаться – приказа хозяина. После постройки филиала в городе Йети, Мерьем подробно поведала об этих андроидах. В случае, если они все же решат ослушаться приказа своего хозяина или того хуже – атаковать его – то их ждёт лишь одно – моментальное уничтожение. Если такое произойдёт, Мерьем, как представитель магазина, пообещала десятикратную компенсацию стоимости андроида и дополнительные бонусы. Но, по её словам, за всё время, что магазин существует, такого ещё никогда не было. В любом случае, сейчас не время об этом думать. Город оказался достаточно небольшим, И большая часть Йети отправилась на поддержку сражающихся товарищей, поэтому отряд Хиро легко двигался к намеченной цели. Тарс указывал дорогу, он прекрасно знал, где держат отца. По пути попадались лишь небольшие отряды, от которых довольно быстро избавлялись, не прибегая к убийству. Проблемы начались, когда они подобрались к основной своей цели. Здесь, несмотря на поднятую авангардом шумиху, оказалось на удивление много йети. По предварительным подсчетам, их число приближалось к полутысяче. Все воины, можно даже сказать, ветераны сражений. Почти у каждого на теле и лице присутствовали шрамы и ни одного на спине, что показывает лишь одно. Они не привыкли показывать ее врагу. Вот только непонятно одно. Зачем они решили присоединиться к оппозиции и устроить переворот? Вождь долгое время занимал этот пост и показал, что это место его по праву. Небольшая группа людей аккуратно притаилась за поворотом, наблюдая за огромным скоплением йети, скопившихся перед входом в довольно большое здание. Они все были вооружены, а на лицах читалась уверенность и желание стоять на своем «до конца», даже если это будет стоить им жизни. «Как поступим?» Хиро оторвался от наблюдения и, подойдя поближе к из изгрудившихся кучкой офицеров тихо заговорил. «Если мы попрем на них в лоб, то просто нейтрализовать их не выйдет. Судя по их настрою, они будут стоять насмерть». «Нам необходимо действовать стремительно», – тяжело вздохнула девушка. Чем дольше мы будем решать, тем больше людей и ети может погибнуть с обеих сторон. Я понимаю, что наши бойцы в авангарде достаточно сильны, чтобы на время сдержать врагов, но их слишком мало. От этих йетин, что находятся перед особняком, придется избавиться самыми радикальными методами. Они целиком и полностью находятся на стороне наших противников, и даже если нам удастся одолеть всю верхушку, то лучше умрут, чем признают поражение. «И как ваш отец докатился до того, что под его боком готовился переворот?» Устало выдохнул Хиро. «Мы же все прекрасно понимаем, что спланировать такое в короткие сроки попросту невозможно. Лагерь этим долгое время был разделен на две части, и наше появление послужило спусковым крючком для начала переворота. Но мне интересно, почему вождь вообще это допустил?» «Это довольно долгая история, и об этом я могу вам рассказать позже», – вклинился Тарс. «Сейчас наша основная задача состоит в том, что мы должны вызволить отца. Когда он окажется на свободе, то сможет прекратить сражение». «Ты уверен, что его появление будет достаточно, чтобы наши противники перестали сопротивляться?» – припаднял одну бровь Хиро. Если же вы говорите, что вот эти собравшиеся возле особняка готовы сражаться до последнего, то почему остальные просто прекратят, если узнают о смерти верхушки и увидят вождя? Потому что основная сила оппозиции собрана здесь, остальных йети они просто используют в своих интересах. Кого-то припугнули расправой, кого-то шантажируют, а у некоторых члены семьи находятся в заложниках. Вздохнул Тарс, которому не очень хотелось все это говорить. Мы долгое время за ними следили и знаем всю ситуацию. Если они узнают, что верхушка уничтожена и ее основные силы, то прекратят сопротивляться. В этом я уверен. У меня будет к вам очень много вопросов, касательно того, что вы о всем знали и не предпринимали никаких шагов для предотвращения этого. Нахмурился командир. Но сперва нам необходимо вызволить голову из плена. Если мы все вместе будем участвовать в сражении, то лидеры оппозиции могут попытаться избавиться от вождя, понимая, что ситуация полностью вышла из-под их контроля. Этого допустить нельзя ни в коем случае. Поэтому нам необходимо распределить обязанности. «Я останусь», – твёрдо решила Йорроу. «Какой бы ни была ситуация, но наши противники, мои соплеменники...» «Даже если они не станут меня слушать, я всё равно обязана попытаться уговорить их сдаться. Они давно меня знают, и как минимум я достойна того, чтобы меня выслушать». «Хорошо», – кивнул командир. Он и так собирался оставить её здесь, прихватив с собой Тарса, двух фамильяров и одного андроида. «Пусть на встречу с лидерами оппозиции отправится всего четверо, но трудно будет назвать такой отряд слабым». Остальные же силы необходимо оставить здесь, чтобы разобраться с Йети. Со мной пойдёт Тарс, Иван и Су, а также один андроид из ветки «Порядка». Все остальные останутся здесь и будут сдерживать силы противника. Надеюсь на тебя, Йороу, что ты сможешь хотя бы кого-то из них переубедить. Мне бы хотелось сохранить как можно больше жизней твоих соплеменников. «Сделаем всё, что смогу» уверена произнесла девушка. «Доверяю спасение отца в твои руки, Хиро. Я верю, что ты справишься». Она поднялась и быстро вышла из-за угла, тем самым давая понять, что следующий этап операции начался. Кроме небольшого отряда командира, оставшегося на месте, все остальные тоже вышли лицом к лицу с противниками. Хиро попытался прорваться внутрь особняка незаметно, пока все остальные будут заняты разговорами или сражением. Поэтому Йороу должна дать знак. Правда, задумка девушки не удалась. Стоило ей показаться, так она не успела и рта открыть, как ее сразу же атаковали. Все же слова Тарса о том, что они не станут никого слушать, оказались правдивы Ероу долгое время жила отдельно, в отличие от своего родного брата, и не могла быть в курсе всей ситуации внутри их расы. Со стороны может показаться, что три фамильяра, пять боевых дроидов и старшие офицеры вместе с Йорроу слишком слабы против пяти сотен йетин, но их ждал невероятный сюрприз. Каждый из вышеназванных обладал достаточной силой, чтобы сражаться против десяти противников одновременно. Тем более, мастерская от Туро перед операцией постаралась на славу. Они смогли снабдить всех участвующих в операции бойцов, а также офицеров и фамильяров, новым снаряжением и оружием, подходящим под их стиль боя. А арсенал дроидов предельного ранга вообще трудно назвать нормальным. Они с легкостью меняют оружие в мгновение ока, подстраиваясь под сражение, будто у них есть рюкзак с огромным подпространством. Боже Хиро обязательно изучит этот вопрос более досконально, но сейчас на это нет времени. Пока все настолько сильно погрузились в сражение, командир со своим отрядом аккуратно пробрался в здание по пути ликвидировав несколько глазастых противников. Все произошло настолько быстро и стремительно, что не заняло и минуты. Оказавшись внутри... Инопланетный путешественник намеренно выждал небольшую паузу, проверяя, не увязалась ли за ними погоня. Убедившись в том, что никто их не преследует, он облегченно выдохнул и направился вглубь коридора. Пусть все и называли его особняком из-за внешнего вида, внутри здания больше подходило под азиатский стиль. Тонкие деревянные перегородки, длинные коридоры и никаких лишних украшений или декора. Все выполнено в строгом стиле, без всяких изысков. Первым двигался андроид, который в случае чего примет весь урон на себя и защитит остальных. За ним на небольшом отдалении медленно передвигались Старс и Иван рука об руку, замыкающими шли Хиро и Су необычайно серьезная и решительная. Она не липла к командиру, как любит это делать постоянно, и была полностью сосредоточена на операции. Двигаясь от комнаты к комнате, они не встречали никого по пути. Казалось, что это место безлюдно или даже заброшено, но это далеко не так. По словам Тарса, вождь находится в подземной тюрьме, в то время как лидеры оппозиции должны находиться в здании, Они бы не стали отправлять такую большую армию для отведения глаз, учитывая нрав Йети. Несмотря на интриги, эта раса до сих пор придерживается открытого взгляда на битву и честные поединки, и ни за что не станет увиливать от хорошей драки. Учитывая шум снаружи, который доносился даже до отряда Хиро, противники уже должны быть в курсе о вторжении. «Ускоряемся», – коротко бросил командир, идя на осознанный риск. Вполне возможно, что враги могли попытаться установить ловушки, готовясь к приему незваных гостей, но если они все еще придерживаются вековых традиций своей расы, то не станут идти на такие хитрости и встретятся с противниками лицом к лицу. Насколько же сильно они уверены в себе? Ответ на этот вопрос нашелся довольно скоро. Открыв очередную перегородку, командир увидел свою цель. Здесь находились все лидеры оппозиции и несколько закутанных с головы до ног в балахоны и капюшоны личностей неизвестного происхождения. Судя по телосложению и росту, это явно не эти. Тогда кто? Впрочем, это становится все более интересным. Тарс, здесь все лидеры. Еле слышно прояснес Хиро так, чтобы его услышать мог только он. Да? В тон ему ответил сын вождя. «Тогда оставь на нас разборки с ними, а сам в это время займись вызволением отца. Суп пойдет с тобой и прикроет, если кто-то из противников там окажется». Тарс лишь кивнул и незаметно скрылся, как и девушка. «Их двоих будет достаточно, чтобы вызволить Йорноу». No. Противников в общей сложности в комнате было семеро. Пятеро йети, которые ранее были старейшинами, и двое неизвестных. Они спокойно оставались на своих местах, с любопытством наблюдая за пришедшими. Никакого намека на страх или беспокойство у них не было, а скорее наоборот. Полная уверенность в своих силах и возможностях, тем более расклад в их пользу. Рядом с командиром остался лишь Иван и Андроид. «Все же не зря мы решили устроить переворот». Поднялся со своего места один из Йети, судя по всему их лидер. «Подумать только, что наш вождь решит заключить союз с людьми и при этом даже не спросит мнения у старейшин, верой и правдой заботящихся о своей расе все эти долгие годы». «Пытаешься выставить все так, будто Йорноу предал политику Йети, из-за чего это все и началось?» – усмехнулся командир. «Не знаю, для чего ты мне решил это сказать, но мне совершенно не интересна истинная причина вашего переворота. Наше появление лишь дало толчок к тому, чтобы его начать, не более. Сомневаюсь, что все то, что я увидел своими глазами, пока добирался сюда, не было спланировано заранее». «Ох, человек, и откуда же ты такой вылез?» – рассмеялся, говоривший. Отправил Тарса и какую-то мелкую, ни на что негодную девицу спасать из плена бывшего вождя. Люди в своей уверенности настолько сильно уверовали в себя, что совершают настолько глупые вещи. Учитывая, что Тарс прибыл сюда с тобой, он, скорее всего, должен был рассказать тебе о том, как проходят выборы нового главы, верно? — И что с того? — поднял одну бровь Хиро. Весь этот разговор ему только на руку, поэтому пусть болтают сколько душе угодно. «Мы, в отличие от вас, мерзкой человеческой расы, придерживаемся своих принципов и правил», — холодно произнес лидер оппозиции, насколько бы ситуация не выходила за рамки обычного. «Следующим главой станет тот, кто сможет победить других претендентов в битве насмерть, «Как ты думаешь, почему мы не избавились от Йорноу, а вместо того бросили его в темницу? Все для того, чтобы заставить его детей шевелиться и прийти сюда. Чего мы успешно добились?» «Йорроу сейчас сражается с нашими подчиненными возле здания, а вот Тарс...» Ему предстоит столкнуться с моим сыном и сыновьями других старейшин на пути к бывшему вождю. И ты вот так просто отправил его и ту мелкую девушку на верную смерть. Видимо, зайдя сюда, ты решил, что здесь собралась вся верхушка, но позабыл о других претендентах на трон. Думал, задержишь нас, пока он вызовет своего отца, и все решится, как по мановению руки. Наивный. «Нам с тобой незачем драться. Как только вся семья бывшего вождя будет убита, тебе здесь незачем будет оставаться. Поэтому можешь тихонько постоять в том углу, пока все не разрешится. Но предупреждаю сразу, если попытаешься покинуть эту комнату, не вини нас за излишнюю жестокость. В таком случае подстрадаешь не только ты». Ну и все те, кого ты с собой привел, даю слово, как только новый вождь будет определен, мы вас всех просто отпустим. О, -о, -о, -о протянул инопланетный путешественник, из чего бы такая невиданная щедрость по отношению к людям? Ты сильный, но твоя сила и твоих людей не превосходит нашу. Блеснули глаза старейшины. «Уверен, у вас получится перебить половину собравшихся в этой комнате, прежде чем мы с вами расправимся. Нам эти риски совершенно ни к чему. Вы незваные гости, попавшие в наши владения и ввязавшиеся во все это. Как только новый вождь будет определен, мы просто продолжим свою жизнь дальше» в то время как вы покинете наши территории и дадите свое слово, что больше никогда сюда не вернетесь. Довольно щедрое предложение с моей стороны – сохранить свою жизнь и жизни преданных тебе людей вместо того, чтобы они все погибли ни за что. Раса Йети никогда не станет союзниками для мерзких людей». «Заключим мы союз или нет, это уже будет решать будущий глава Йети – Тарс!» – усмехнулся Хиро, глядя на побагровевшее лицо противника. Остальные тоже были не в восторге от таких слов и явно сдерживались из последних сил, чтобы не наброситься на дерзкого выскочку, но все же сдержались. «Тем более мне непонятна твоя уверенность, что ваша сила превосходит нашу». Я ничего не имею против расы Йети, но сегодня вы выбрали себе не того противника. А это становится интересно. Неожиданно вперед вышел незнакомец в Балахоне, откидывая капюшон в сторону. Давно не виделись, Хиро. Неизвестной личностью оказался...